Глава 10. Соболь оказался в лучшем состоянии, чем я ожидал. Сама машина лишилась заднего стекла, задних фар, задняя дверь, часть кузова и три колеса, за исключением правого переднего, были изрешечены пулями. Там же какая-то из вражеских пуль, пролетев через весь салон, что-то повредила в моторном отсеке, под минивеном была лужа масла. Из груза больше всего пострадала та его часть, что лежала в конце салона, притирку к задней двери. Причем пострадала она не из-за пуль и осколков, а больше из-за топлива, которое разлилось из простреленных насквозь канистр. Но в целом все было не так страшно. Колеса можно заменить прямо сейчас, благо запасных у меня четыре штуки. Перебитый патрубок тоже можно отремонтировать на месте. Все испорчено и залитым топливом выкинуть из салона и можно катить в кисловку удивительно но пластиковые канистры с армянским коньяком были целехоньки хоть-то бы их пули обходили стороной видимо не зря рома хвастал что канина непростая оссвященная каким-то священником из еревана который тоже участвовал в схеме поставке армьяка в мир закрытого сектора витек сам вызвался заменить все простреленные колеса и подшаманить перебитый патрубок я выдал таксисту новую одежду и пачку влажных салфеток чтобы он сперва переоделся в чистое и хоть как-то стер с тела недельный грязь и пот, а заодно помазал йодом шишак на лбу, который получил при знакомстве с одним из лысовьяков. Возле остовой избушки никого не было, боевые действия сместились намного дальше. Где-то там в лесу, по ту сторону поля, изредка грохотали пулеметные очереди и слышалась трескотня автоматов. Кистеневские ополченцы добивали остатки наемников. Со слов Лехи выходило, что путь к отступлению им был уже отрезан, так как Кнут сразу бросил часть сил на перекресток дорог, ведущих с основной трассы на Кистеневку. Значит, оставалось лишь выловить тех, кто разбежался по лесам. В поле среди трупов я острова сгоревшей техники бродило несколько солдат трофейной команды, которые стаскивали с мертвецов все ценное и нужное — оружие, обувь, амуницию, боекомплект, а в некоторых случаях и верхнюю одежду. Леха с жадностью и какой-то затаенной печалью смотрел на трофейщиков, видимо, тоже очень хотел поучаствовать в мародерстве, а точнее в сборе трофеев. Судя по циферблату наручных часов, с того момента, как я подкатил на соболе к шлагбауму, прошло всего два часа. А кажется, будто бы уже пролетело несколько дней. На войне, где адреналин кипит крови, как всегда, прошла минута-две о впечатлении на всю оставшуюся жизнь. Я осмотрел остов сгоревшей избушки и напряг лёху чтобы он вытащил из пепелища уцелевшую печку-буржуйку, которая хоть и зияла лишними сквозными отверстиями, но была вполне пригодна для разведения огня и приготовления пищи. Заодно разговорил лёху благо у того язык был совсем без костей, и потрещать он любил больше, чем лесные сороки, выдавая на гора даже то, о чем бы я не осмелился спрашивать, чтобы не выдать себе засланного казачка. — Лех, а вот эти лесовики, что со СКСами ходят в обнимку? Они с чего такие ушлые? Промысловики, что ли? Или браконьеры в прошлом? — Мякиши-то, — ли скривился Леха. Они постоянно живут в лесу. Лес их кормит, поет и обувает. Лучшие охотники во всей округе, а может, и во всем закрытом секторе. Аборигены этого мира. — Аборигены? — удивился я. — Это как и почему мякиши? — Вроде как фамилии их Мягковы пожал плечами Леха, а аборигены, потому что родились в этом мире. Старший Пень или Пенек, не знаю, как его на самом деле зовут, но кличут пнем. А младшая дочка его — Ветка. Скорее всего, это производная Твиталина, но точно я не знаю. Просто все их зовут — Пень и Ветка. Дочь? Второй лесовик — это девушка? Ага. А вы думали, парень? Ну, она у нас та еще бестия. Так камнями швыряется, что многие из ружья хуже бьют. Мякишь свои карабины в основном только против людей и использует. А в лесу звери берут исключительно силками, ловушками, да всякими хитростями на вроде луков или прощи. Пень тут вообще на медведи ходит с рогатиной, а кабана колом бьет. Редкостное силище мужик. — А сколько ему лет? — задумался я. — Хрен его знает, — пожал плечами Леха. — А что? — Нет, просто я обдумал что мир закрытого сектора освоен людьми совсем недавно, лет тридцать-сорок назад. — Нет, что вы! — отмахнулся Леха. Закрытый сектор открыли сразу после Великой Отечественной войны и сразу же начали осваивать его. — Да, — удивленно протянул я. — И ты знаешь подробности? — Ну, вроде того, — пожал плечами Леха. — Рассказать? — Давай. Началось все это в конце сороковых. В Союзе тогда полным ходом шли работы по изготовлению своей атомной бомбы. Где-то в районе Северного Урала был создан секретный закрытый исследовательский комплекс по изучению атома. В чем заключалась суть работ, кто ее проводил, неизвестно. Но в начале 50-х в ходе эксперимента произошла авария или какой-то сбой в работе оборудования. Весь исследовательский комплекс исчез. Комплекс пропал бесследно на площади размером в 3000 квадратов. Осталась только голая земля без единого следа, от зданий и даже без растительности. Вся площадь, на которой располагался научный комплекс, была покрыта коркой серого порошкообразного вещества, напоминающего пепел. лёха таинственно понизил голос до шепота. Вот значит с этого и началась колонизация закрытого сектора. А само название закрытый сектор произошло из-за того, что вся территория вокруг пропавшей научной базы была закрытой. А цифра 17 что означает? — Вроде именно семнадцатой по счету попытки удалось наладить постоянно работающий портал между мирами, — ответил Леха. — Ученых-то нашли? — скептически вздернув бровь, спросил я. — Нет, — отрицательно мотнул головой собеседник. — Говорят, что их закинуло на другой материк, и они там организовали свое поселение. А может, серый пепел, который остался на месте пропавшей базы в нашем мире, — это пепел зданий комплекса и человеческих тел, которые сгорели? — предположил я. — Может, и так. Леха равнодушно пожал плечами. — Сейчас-то кто точно скажет? Ну а как портал между мирами стал стабильно работать, то сюда народ толпами погнали. Зэков из разных колоний, комсомольцев якобы на стройке, бывших фронтовиков, женскую колонию, в которой сидели жены врагов народа, в полном составе сюда загнали. Там бабы были с детишками. Вот наш пенек и есть внук одной из таких зэчек. Пню лет шестьдесят, никак не меньше, а, скорее всего, больше, а дочери его восемнадцать уже есть. Ветка его не родная дочь, он ее в лесу нашел, младенцем, сам вырастил и воспитал. Она вроде и не дитя Маугли, но все равно дикарка. Вашему Витьку еще повезло, что она камнем швырнула в лоб, а то попади в висок и все, кранты. Повезло, согласно кивнул я, осмысливая услышанное. Можно их сюда позвать? Чего они в сторонке сидят как не родные но «Ну, их не надо отмахнулся лёха побаиваюсь я их как-то с чего поговаривать что пень колдун а дочка его ведьма при упоминании о девушке лёха как-то смущенно покраснел дескать умеют они с животными разговаривать и те их слушают а еще погоду предсказывают и будущее видят отчи мой макарыч такого пропня рассказывает что все американские хорроры отдыхают «Бабкины сказки», — презрительно скривился я, — «может и быть, но только в здешних местах, я имею в виду, весь закрытый мир, много всякой необъяснимой чертовщины случается». «Ну а кто на вас напал, знаешь, есть какие мысли?» Я решил перевести тему разговора в более информативное русло. «Сейчас парни пленных возьмут, допросят, и сразу будет понятно, кто это на нас рыпнуться посмел», — важным тоном произнес Леха. «На нас много кто зуб точит» мы тут все округи поперек горла. с чего бы это ну да электричество же для шлюхова и лесопилок окружных вырабатывается на нашей плотине а электричество в здешних местах это почитай все кто ток дает тот цель за яйца держит лёха горделиво сжал кулак и потряс им над головой они еще дань с придорожных поселков собирают за то что не сбрасывает воду с водохранилища поддакнул витек вернувшийся после передевания. «Что?» – переспросил я. «Пока мы сюда ехали, я слышал от командиров, что основная претензия к Кистеневским за то, что они периодически сбрасывают воду с плотины, и тогда поселки вдоль дороги затапливают, и чтобы такого не происходило, поселки должны платить им дань», – объяснил Витя. «Не дань, а плату», – поправил Леха. «Собственно говоря, плотину для этого и построили, чтобы весной не затапливало округу». Кто виноват, что сперва дорогу проложили к Сосновску, а потом только сообразили, что раз в три-четыре года, когда зимой снега наваливает особенно много, некоторые участки этой дороги вместе с поселками при ней затапливает. Вот только когда Зимин предложил складчатую плотину построить, то все его бортанули. Человек свои деньги вложил, кредитов набрал, все на кон поставил. Понятное дело, что он хочет вложенное вернуть. Ничего личного, только бизнес. — Знаешь, кому принадлежит это выражение? — усмехнулся я. — Кому? — нахмурился Леха. — Дону Корлеоне или Аль Капоне, — проявил орудицию Витек. — В общем, кому-то из американских бандитов. — Именно, — кивнул я, — кому-то из бандитов. А вымышленных или реальных — это, по сути, не важно. Важно, что такой подход к делам ничем хорошим не заканчивается. Если вы нагибаете округу, то и округа в итоге испытает к вам такие же чувства. — Если бы мы с Витьком не оказались на пути у бандитов, то гореть бы синим огнем вашей кистеневке сегодня, правильно? — Правильно, — не стал спорить Алексей. — Проспали мы сегодняшнее нападение. Тут спорить не буду. Выручили вы нас. Странно, что люди Кнута, которые пасутся в Плюхове, не предупредили о подходе вражеской колонны. — Видать, продались люди Кнута кому-то, — развел я руками. — Ничего личного, просто бизнес. Кто больше платит, тому и служат. Вот так частенько, если не всегда, в жизни и бывает. Тот, кто сперва кажется жертвой, при близком и тщательном рассмотрении сам оказывается с мордой в пуху. В жизни вообще не бывает белых и пушистых ангелов. Все, абсолютно все, в чем-то когда-нибудь да Надо только хорошенько приглядеться и никогда никому нельзя верить на слово. Если сперва казалось, что жители Кистеневки, жертвы вражеской агрессии, то сейчас уже и непонятно, кто на самом деле тут жертва, а кто истинный агрессор. «Таха, а как мы с моим вопросом порешаем?» Витек задал вопрос, который ему явно не давал покоя. «Все-таки часики тикают, времени в обрез, надо стариков выручать». «Кнут вернется, заплатит мне за товар и премию выпишет за победу над супостатами Думаю, миллиона на два я его раскручу. Один миллион мне, второй тебе». Вот эту премию ты в старый мир отправишь, — пояснил я. Правда? Отлично. Птаха, погром жизни буду твоим должником. Вот ей-богу, клянусь. Витек от избытка нахлынувшись на него чувств, размашисто перекрестился. А ты же еще говорил, что мы проучим злодеев, которые меня на счетчик поставили. Проучим, — кивнул я, — только не сразу. Месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Сперва отдадим выкуп, потом переправим твоих стариков в безопасное место а спустя месяц-другой проведем тщательную разведку, выясним вес всех их активов и уже потом наведаемся к ним в гости. Что-то заберем себе, а что-то сожжем к чертям собачьим. Порой потерять награбленной для вора хуже смерти. «Класс — Класс! — показал выставленный большой палец Витек. — Стоп! А ты же сам говорил, что нельзя брать деньги, которые получены от продажи наркоты. — Правильно, потому я и сказал, что сперва проведем разведку, выясняя происхождение награбленного, а потом уж решать, что уничтожать, а что забирать в качестве трофея. Если все их деньги будут наркоманские, то ничего брать себе не будем, все уничтожим на месте. Птах, если не секрет. А из-за чего у тебя такая неприязнь к наркотикам? Осторожно спросил таксист. Что-то личное. Много лет назад моя беременная жена погибла в ДТП. За рулем машины, которая нас протаранила, Был обдолбанный наркотой мажор. — Понятно. Тихо почти шепотом протянул Витек. — Прости, я не знал. Соболезную. — А с мажором что стало? Посадили или отмазался? — спросил Леха. — Нет, — отнул головой я. — Не успели. Я его на месте аварии задушил. У меня обе ноги были переломаны. Так я ему как горло вцепился, так и не отпускал, пока скорые и наряд ДПС не приехали. Говорят, что только когда мне вкололи ударную порцию успокоительного и я вырубился. Смогли убрать пальцы с его шеи. Охренеть! — выглядел Витек потрясенным. — А с тобой что? Посадили? Нет, не посадили. За меня заступился один хороший и незнакомый мне тогда человек. Причем совершенно бесплатно. Так что не все в этой жизни решают деньги, и не все исповедуют принцип «только бизнеса ничего личного», — грустно усмехнулся я. Ладно, хорош было и вспоминать. лёха разводи огонь в печке, будем обед в органе — А то жрать охота. А ты, Витек, метнись к лесовикам и малую, которая тебя вырубила, угости шоколадкой. Заодно обоих пригласи к нашему столу. «Зачем — Зачем? — насупился Витек. — Надо наводить мосты, — пояснил я. — А ты что, даже не удивишься, что тебя вырубила девчонка? — Нет, я и так это знал. Откуда — Откуда? Почувствовал, когда она меня вязала, сиськами к спине прижалась. — Витек, ты с веткой посторожней, а то она малохольная и дикая советовал Леха. Я бы вообще не ходил. — Трус! — буркнул я. — В машине есть пластиковая коробка с провизией. На крышке изолентой большая буква «П». Тащи ее сюда, захвати заодно котелок и баклажку с водой. Попросил я Витю. — Леха, а ты вместо того, чтобы советы глупые раздавать, огонь быстрее разводи. — Я так-то ваш охранник, а не костровой, — огрызнулся Леха. — Окей, — усмехнулся я. — Тогда останешься голодным, но гордым охранником. «Лады!» — уговорили. «Через пять секунд пламя будет», — пообещал Леха. Пара лесовиков в лохматых камуфляжах расположилась чуть в стороне от нас, под кронами трех сосен, которые росли у небольшого овражка. Что они там делали, было непонятно. Похоже, что просто сидели на подстеленных под задницей рюкзаках. Странно, почему Макарыч и Кнут не припахал таких опытных слеподопыток в зачистке лесного массива от врагов. Казалось бы, самая прямая для них работа, выискивать промеж деревьев заблудших вражеских солдат. Они вместо этого тут сидят. Оружие лесовиков, самозарядные карабины Симонова, лежали на земле, рядом с ними. Если они нас так охраняют, то выглядит это весьма беспечно, потому что я с легкостью могу положить в эту парочку содержимое автоматного магазина. Дистанция между нами метров 150. На таком расстоянии я буду стрелять не целясь одной длинной очередью они даже пикнуть не успеют. Мой-то автомат висит у меня на груди, стволом вниз, патрон в патроннике. Только пальцем отжал предохранитель вниз на одно деление, секунда, и тридцать пуль летят к цели. В этот момент пень, который до этого даже не косился в мою сторону, а о чем-то разговаривал со своей дочерью, сидевший ко мне спиной, вдруг посмотрел на меня и приветливо помахал рукой, а потом строго погрозил пальцем, мол, не балуй меня, я знаю, о чем ты думаешь а под конец еще и демонстративно погладил ложе карабина. Я в ответ лишь скинул кулак над головой в универсальном жесте, который может означать что угодно. «Мысли мои, что ли?» — прочитал хрен старый. «Может, он и правда колдун?» «Все-таки странная парочка. Может, действительно у них есть какие-то паранормальные способности?» «Хотя фигня все это. Из моего богатого жизненного и служебного опыта могу уверенно утверждать, что если хорошенько постараться, но всегда можно любого целителя, экстрасенса или хироманта вывести на чистую воду в том плане, что в итоге он все равно напишет чистосердечное признание и в совершении мошеннических действий. Было бы желание следователя и оперуполномоченных. Тем временем Витек принес коробку с провизией, пятилитровик с водой и новенький походный котелок, который я купил перед самым выездом. Я поставил котелок на печь, внутри которой уже весело трещали дровишки, Набулькал воды, скрыл три банки консервированной перловки с овощами, столько же банок тушенки, скинул все в эту закипающую воду. Спустя пару минут попробовали кипящие варево. Чего-то не хватает. Ага. Достал из коробки банку с солеными огурцами, вытащил парочку хрустящих упругих корнишонов и тут же накрошил их в котелок. Еще раз попробовал. То, что надо. — Ну че? — нетерпеливо переминаясь на месте, спросил Леха. — У Витька? когда тот вернулся от мякишей, которым он по моему приказу подарил пару плиток шоколада. Чего сказали? Ничего, спокойно пожал плечами Витя. Я им сказал, что вот, мол, вам шоколад. Дескать, спасибо, что не прирезали при встрече. Ну и типа, как еда будет готова, позовем вас к нашему столу. Или давайте прямо сейчас идите. А тот, что постарше поблагодарил и сказал, что сейчас подойдут. Все. — А ветка-то, ветка-то что, говорила? — настаивал Леха. — Нет. — Ну, а смотрела на тебя? — Да откуда я знаю? — разозлился Витя глупым вопросом. — Похоже, Леха питает нежные чувства к дочери пня, — слышно произнес я в пустоту. «Я — Я? — взвизгнул Леха. — лёх не визжи, — приструнил я парня. — Это твое дело и твои чувства. Мы с Витькой в них не лезем. — Я это... того? — Леха покраснел и потупил взор. — Иди, позови пня с дочкой, — попросил я Леху. — А ты, Витек, найди в машине коробку с посудой и тащи сюда. Через пару минут нам подошел пень в сопровождении Лехи. Ветка осталась на том же месте под соснами, но теперь в ее руках был карабин, а сама девушка внимательно вглядывалась куда-то вдаль. «Глеб — Глеб! — протянул я руку пню. «Анкрат — Анкрат! — представился пень. Рукопожатие у лесовика было крепкое и твердое, а сама ладонь, как старая высушенная и выморенная дубовая полежка. Того и гляди, после такого рукопожатия вся кожа будет в занозах. Вблизи лесовик действительно был похож на пень. Лицо в глубоких морщинах, кожа темная, грубая, вся в оспинах и мелких шрамах. В общем, не лицо, а натуральная кора замшелого пня. И растительность на лице тоже не понять. То ли борода, то ли недельная щетина, а больше похоже на мох, который, как, как всем известно, растет с северной стороны пней. Глаза только блестели неистовым желанием любознательности, будь то бы Панкрату было не больше двадцати. — Чего дочка нам твоя не пошла? — спросил я, кивая в сторону трехсосин. — На сторожей осталось, чувствует скорая неприятности, — спокойно ответил Панкрат. — Я кашу возьму, да к ней пойду, лады? Не обидитесь? — Нет, — мотнул я. — Что за неприятности? Нам стоит переживать и чего-то конкретного опасаться? — Ну, на сторожей всегда надо быть, — скривился Пень особо в такое опасное время. Хорошее у тебя прозвище — Птаха, — неожиданно перевел тему разговора пень. Тебе подходит? Да? А какая же я, по-твоему, птица? Орел, — встивов заметил Витек. Ворон, — предположил лёха старый ворчащий ворон. Дятел, — буркнул я и строго посмотрел на молодых парней и добавил. Долблюсь тут с вами двумя. Нет, — усмехнулся Панкрат, — ты на Жулана похож. Есть такая птичка из семейства сорокопутовых. Мелкая птаха, чуть больше воробья, но хищная и может с легкостью удалить противника, превышающего его в несколько раз по размерам. Видел своими глазами, как жулан пустельгу размотал в кровавый пух, а этот мелкий орлик, тот еще боец молодец. Буду знать, — вежливо кивнул я, совершенно не понимая, к чему эти орнитологические сравнения. Панкрат, а чего тебя с дочерью Макарыч не взял лес зачищать? Он знает, что мы бы не пошли. Загонная охота — это не наша, да и не люблю я по лесу шляться, когда там столько дурных людей с оружием в руках. Ты мне скажи, друг Ситцевый, а не ты ли должен был привезти по заказу кнута книги по ветеринарии? — Был такой заказ, — мотнул я головой. — Три книги и пару учебных пособий. Все привез. — Твое, что ли? — Ага. — Хочешь, сейчас отдам? — Нет, сейчас не надо. Не с руки с ними таскаться по лесу. Потом заберу. Спасибо, что привез. Не за что. Пойдем, я тебя провожу, а то одному тащить два котелка неудобно. Пока говорили, с Панкратом отошли от стоянки метров на пятьдесят. Пень был весьма приятным собеседником, речь у него была правильная и лаконичная. Так и не скажешь, что передо мной отшельник, редко выходящий к людям и постоянно живущий в лесу. Пень рассказал, что промышляет охотой, собирательством и бортничеством. Всю добытость сдает кнуту, который уже перепродает трофеи дальше. Можно, конечно, и самому возить шкурки, мед и целебные травы в Новую Москву, но Панкрату лень этим заниматься, да и не любит он городок. На жизнь хватает с головой, все, что нужно, у него и дочери есть. Не голодают и нужды не испытывают. В былые времена, еще при Брежневе, Пень частенько работал проводником при научных экспедициях. Тогда в закрытом секторе было много ученых, которые активно изучали местный дикий, животный и растительный мир. А сейчас экспедиции в основном геологические, которые ищут только залежи драгоценных и редкоземельных металлов, да нефть всякую. — Дальше сам пойду, — неожиданно произнес Панкрат. — Ты не ходи, дочь тебя боится. — Почему? — опишел я такого поворота. — Знаешь, как жуланы по-научному зовутся? Вместо ответа пень сам задал мне вопрос. — Нет. Пожал я плечами. В жуланы входят семейство сорокопутовых. Глядя прямо мне в глаза, произнес пень. По латыни оно означает как «ланус» или «ланиус» — мясник, палач, приносящий жертву. Дальше не ходи, не надо. И береги себя, птаха, береги. Хороший ты человек, это видно. Крови на тебе много, жулан. Мешает она твоим перышкам. Летать ты не можешь. Спасибо за похлебку. Мы, если что, прикроем вас. Взгляд у Панкрата был строгий и какой-то глубокий. Будь-то бы он не в глаза мне для дел, а прямиком в душу, как будто бы знал что-то обо мне, чего посторонним неведомо, а может и того, что даже я о себе не знаю. Странный он какой-то. Я мотнул головой, прогоняя липкое наваждение слов Панкрата. Хренаси, они тут философы, по-латыни шпарят. Он просто так прожуланно его прозвище на латыни сказанул или намекает на что-то. Мясник, палач, приносящий жертву — это прям все про меня и мою прошлую жизнь, хотя если глянуться всего на час-два назад, то можно сказать и про настоящую жизнь тоже. Вернулся к пацанам, взял протянутую мне тарелку с похлебкой и принялся есть. Война войной, а обед по расписанию.